дает основание полагать, что в какой-то момент я окажу сильнейшее воздействие на ход человеческой истории. Я обыграл это обстоятельство. Предложил Пауле выйти за меня замуж и побежал к доктору, прежде чем она успела мне отказать. Маневр был удачный. Доктор, которого Паула боготворила, пустил в ход все свое влияние. И мы хоть со скрипом, но обручились. Но в последующие месяцы мне пришлось убедиться что энтузиазм, который вызывает во мне Паула с её сочными губами, ласкающим голосом, стройной фигурой и пленительно-округлыми формами, в самой Пауле ответа не находит. Пауле нравятся личности сильные и властные, страшные и порывистые, в то время как я робок и инертен, и когда на меня смотрят в упор, теряюсь...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 Она никогда меня не целовала. Опираясь на сильную руку конвея, она подала мне кончики пальцев и сказала, Постарайся хотя бы один единственный раз не быть смешным. Хорошенькое напутствие. Что до Рауля? То он пожал мне руку так, что я едва удержался от крика. — Когда вернешься, — сказал он, — при всем наряде выбью зубы. По-моему, он хотел довести меня до обморока. Конвой на полголовы выше меня и весит на пятнадцать килограммов больше, и даже вооруженной дубинкой я не смог бы с ним справиться». В довершении всех бед один из операторов телевидения с камерой и микрофоном фиксировал нашу приятную беседу. «Что такое, сеньор Конвой? Какое-нибудь недоразумение?» — с жадным любопытством спросил он. «У нас с сеньором Суаресом есть одна неразрешенная проблема»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 Воцарилась безмолвие. Я окинул кабину взглядом. Она абсолютно не соответствовала общепринятому представлению о кабине межпланетного корабля и походила скорее на уютный бар комфортабельного бунгала. Как мне и рекомендовали руководители проекта, я сразу же подошел к иллюминатору, чтобы через него попрощаться с провожающими. Замигала сигнальная лампочка, и космодром за иллюминатором вдруг исчез.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 то теперь настал мой очерёд. Мой и машина. Нашла, кого выбрать. Чёрт бы я побрал. Ещё секунды, и я сломаю себе шею. Особенно это меня не огорчало. Лучше погибнуть сейчас, в ореоле славы, а не после благоприятного приземления, когда шею мне сломает конвой, а типа с телевидения сделает это приятное зрелище достоянием миллионов. Но удара, которого я с замиранием в сердце ждал, так и не последовало.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 Равновесие действительно оказалось неустойчивым, и наши техники это просмотрели. Вы, любитель, преподали нам урок. Ускорение в самом деле было слишком большим. Все это звучало несколько странно. Озадаченное я спросил. О чем вы говорите, полковник? О неисправности, на которую вы указали нам неделю назад при расчете орбит и проверке системы приземления. К-как...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 Рассуждал я совершенно здраво. Однако я видел перед собой Дона Мануэля Барриса, доктора механопсихологии, скончавшегося в день, очень похожий на этот, ровно год назад, 12 ноября, в 21 час 50 минут. Тогда, после гриппа, продлившегося несколько дней, доктор в сопровождении Паула, своего друга, писателя Лукаса Флореса, и меня...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 Я изобразил на лице улыбку. «Простите, доктор, после полёта я, кажется, стал хуже соображать. Почему вы не проводили меня на космодром?» «Ну ведь ты знаешь, что у меня никак не проходит грипп», — удивлённо проговорил доктор. «Ах да, грипп...» — я закусил верхнюю губу. «А какой у нас сегодня день?» Паула была уже рядом, снедаемая с заботой и любовью, чувствами абсолютно немыслимыми у Паулы, которую я знал. «Как ты себя чувствуешь, любимый?» «Хорошо, Паула. Так скажите же, доктор, сегодня у нас...» «Двенадцатый ноября. ноября?» Не переводя дыхание, я спросил. «Какого года?» «Адольфо. Какого года, доктор?» «Ну, конечно, две тысячи второго!» Я пошатнулся. Ведь в кабину конкистадора я вошел 12 ноября 2003 года. Я постарался, чтобы они забыли о вопросах, которые не могли их не встревожить, а потом с этой новой Паулой, столь не похожей на прежнюю, мы пустились в идиллическую прогулку по улицам между рядами швейцарских домиков. Если бы полковник Мензиола не стал после моего возвращения говорить об Адольфе Суаресе как авторитете в космонавтике,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 Я находился на Земле-2, и мне предстояло прожить год, который я уже прожил, и события которого знал на зубок, ведь я готовился к телеконкурсу на эту тему. Паулу укусил меня за кончик уха. Я поцеловал ее в кончик носа. Голова закружилась. Я был не на Земле-2, а в кущах рая. Который час, любимая? Девять сорок. Мы ещё... Девять сорок! Воскликнул я, падая с облаков. «С твоим отцом вот-вот случится беда! Бежим!» 9.47. Задыхаясь, я ворвался в сад. Как я и ожидал, доктор спокойно покуривал трубку, мирно беседуя с двойником Лукаса Флореса. «Привет, Адольфа! поздоровался со мной писатель. «На космодроме к тебе было не пробиться!» 9.48. «Уходите отсюда! Все в дом!» — закричал я. В сад, прерывисто дыша, вбежала Паула. «Что с тобой, мой мальчик?» — пристально глядя на меня, спросил доктор. 9.49. Я услышал вдали шум мотора, из-за поворота выехал грузовик, который неотвратимо приближался к нам. Я кинулся на отца Паулы, и как он не сопротивлялся, затолкал его в дом. Девять пятьдесят. Клаксон грузовика загудел, угрожающе близко. Забор затрещал, и... Произошло все, что должно было произойти, с той единственной разницей, что здесь, на Земле, два, доктор не умер.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 Да. Все насмешки, которыми со дня моего поступления на работу в центр на земле один осыпали меня шутники, сослуживцы, были ничто в сравнении с общенациональным хохотом, разразившимся после выхода в свет статьи Лукса Флореса. Надо мной подтешались все, и Пауло очень переживал из-за этого. В день тиража я стал мультимиллионером. Три выигрышных билета были заранее мной куплены.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 Да и кто бы ни подчинился после того, как я изо дня в день в течение целого года доказывал, что знаю всё наперёд. Дела у всех идут прекрасно. Горизонт международных отношений безоблачен, а преступный мир, увидев, что его песенка спета, решил самоликвидироваться. Паула подарила мне замечательную девчушку. На Земле нет супружеской пары счастливее нас и думаю, что ещё долго не будет, потому что я никогда не поднимусь на борт космического корабля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 Хосе Гарсия Мартинес Двойники Читал Дмитрий Рыбин